Что я ничего поделать не могла. Через некоторое время цепь из старинного золота перекочевала в ломбард. Мы были на полной мили. Я отнесла ее туда, заложила тайно даже от Анатолия. И именно тогда же, неожиданно для Ольги, объявилась, Небольшое интимно семейное торжество у мамы с папой не пойти она не могла. Наталья Николаевна посмотрела, не увидела цепи, и, как показалось Ольге, все поняла. Но в лице ее были не обида или осуждения, а непривычная мягкость и растроганность может быть, сострадание, рожденное ясновидением любви. И Ольга, может быть, первый раз поняла по-настоящему, что истинно воспитанный человек — понятие неформальное, а моральное. Вечером, вернувшись домой, я не выдержала, рассказала мужу о ломбарде и мамином лице. Он был потрясен. Я никогда не думала, что что-то может его настолько потрясти. В первую минуту он лишился даже дара речи. А потом взорвался, как бочка с порохом. «Ты отнесла это в ломбард?» «Но я же выкуплю через два месяца», — лепетала я, начиная верить с ним, что совершила нечто кощунственно ужасное. «Отдают же в ломбард на сохранение, оберегая от моли и воров». «Меха, ценности! Ты отдала не меха, не ценности! Ты отдала ему!» — перехватила горло. Я заплакала. Он одолжил деньги у товарища, и на завтра мы поехали выкупили. Выкупал он. Я тихо, виновато стояла в стороне. Когда в руках его оказалась цепь, он потребовал «позвони, объясни все, все маме». Странно, в эту минуту в ломбарде он начал, по-моему, ее понимать. Я много лет пишу это письмо. Мысленно. Над входом в шекспировский театр «Глобус» было написано «Жизнь, Театр. На этом театре, театре жизни, нам показали пьесу. В ней было возвышенное и трогательное, и комическое. И вот настала та разнимающая сердце минута, когда действие подошло к последней черте. Меркнут софиты, и, кажется, вот-вот мы узнаем, зачем жили и страдали герои. По двум замирающим столбам света Мы поднимемся с ними в волшебный полумрак, где под охраной старой театральные погашенные люстры обитает истина. Мы коснемся ее. Она зазвенит, и нам потом легче будет жить. Рассказчик, взваливший на себя непосильную миссию играть роль от автора, то есть от жизни, уходит. Сейчас выйдут героини и вы останетесь в последнюю минуту наедине с ними. Ольга. Ей сейчас за сорок. Лицо ее лишь начало увядать. Морщины странным образом выявляют его особую доброту. Это одно из тех лиц, которые время духовно красит. Она красива, но не думает об этом и, пожалуй, не думала никогда — Я поняла, чтобы разорвать отношения, не нужно ни мудрости, ни мужества. Они нужны, чтобы сохранить и развить дальше. Потому что нет большей ценности, чем ценность человеческих уз. Все потерянное можно вернуть. Деньги, даже репутацию, даже телесную силу. Не возвращаются только...